«Зачем вы вообще ее трогали?» — возмутился Махмуд. «Мы же договорились, что взрывным оборудованием занимаюсь только я». Находясь на обочине, Хо не видела, что там творится, и поначалу решила, будто Ай случайно наступил на динамомашинку. «Я же не слон в посудной лавке!» — сразу же отмел обвинение американец. «Вот тут лежала только что, в двух шагах позади меня!» «Это размытое. моментально сообразила Хо. «Отвлекли нас и забрали оборудование». «Шайтан!» — скрипнул зубами араб. «Не иначе тот чернозадый ловкач, шаривший в грузовике со взрывчаткой. У него повадки вора. Как же хочется отрубить гаденышу руку!» Он снова открыл рот, намереваясь что-то сказать, но в эту секунду мир оттаял. Со стороны исследовательского центра послышался низкий тягучий звук. Сверху на дверной проем Опускался металлический и явно крепкий экран, перекрывая доступ внутрь. Охранник в застекленной будке уже пялился в направлении открыто стоявших на дороге людей. «Займись!» Хоа кивком головы указала американцу цель, и тот послушно бросился исполнять. Что-то быстро сработала тревога. Не могли охранники нас засечь и мгновенно среагировать после разморозки. Это размытое. Больше некому. Махмуд проследил взглядом за опускавшимся экраном, до того момента, пока он не остановился. Легонько потянул за провод, и лицо подрывника омрачилось. Перерубило щитом!» — хриплым голосом произнёс он. Хоа на услышав стрельбу. Трудно было оценить, как далеко отсюда раздавались выстрелы, но, судя по звуку, производились они из полицейского оружия. Убегать в сторону научного городка могли только размытые, видимо, повстречавшие сейчас стражей порядка. Двоих Ай шлепнул — Копам сильно не нравится, когда убивают их товарищей. В таком случае полицейские становятся нервными и крайне подозрительными, готовыми в любом человеке видеть потенциального преступника. «Нужно догнать размытых, Махмуд! Отберем у них динамо-машинку! Это наш единственный шанс!» «Нед!» Ара подпустил провод, выпрямился во весь свой немалый рост. «Всевышний дает понять, что сегодня наступил мой последний день борьбы с неверными». «Дождусь, пока мир снова замерзнет, найду способ проникнуть внутрь и замкну электрическую цепь на любой подвернувшийся под руку источник тока. После войду в Царство Всевышнего с гордо поднятой головой и распростертыми руками». «Не уверена, что мир в очередной раз застынет», — засомневалась Хо. «Этот щит не просто будет преодолеть, даже будучи ускоренным. Тогда мы не сможем выполнить задание. Необходимо догнать размытых». «У них сейчас нет преимущества в скорости. Смотри, Ай уже ликвидировал охранника. Если поторопимся, то сможем настигнуть размытых и забрать динамо-машину!» Араб никак не отреагировал, и Хоа добавила теплотой в голосе. «Не ищи смерти, Махмуд! Чтобы Всевышний действительно возрадовался, должно умереть еще много неверных. Тебе по силам сделать это, если не будешь думать только о собственной гибели!» Подрывник тряхнул головой, будто отгонял прочь докучливые мысли. «Хорошо. Я тебе доверяю». «Ай!» – позвала Хоа. «Есть идея с карнавальным костюмом. По-быстрому натяни на себя шмотки охранника и возвращайся в научный городок по дороге. Так ты меньше всего вызовешь подозрение у местных. Мы с Махмудом двинемся в том направлении, откуда доносились выстрелы. Мне кажется, что размытые решили срезать путь и направились через заросли. Ай, помни, что у одного из врагов динамо-машинка. Второго разрешаю убить, как только увидишь». «Оборудование не должно пострадать ни при каких обстоятельствах!» Далеко не ушедший от будки американец кивнул и пошел переодеваться. Коа вместе с Махмудом углубились в кустарник. Тут их ждал сюрприз. Неширокая, но утоптанная тропа, проходившая параллельно дороге. После этого стало ясно, каким образом размытым удалось скрытно приблизиться и столь же незаметно уйти. Не сговариваясь, соратники понеслись вперед – усталости, как не бывало. Преследователей подгоняла злость и желание покончить с наглыми людишками, дерзнувшими встать на пути профессиональных наемников международного уровня. Хоа Первой услышала голоса впереди. Замерев, вскинула вверх руку. Махмут остановился и тоже прислушался. Вьетнамка указала направление, легонько коснулась свободной рукой плеча, затем показала два пальца. Условный знак не отличался сложностью. Даже непосвященный мог легко его расшифровать. «Впереди двое представителей власти». Вопросительно глядя на напарницу, раб указательным пальцем чиркнул себя по шее. В ответ Хуа выразительно моргнула. Крадучись оба двинулись прямо на звук и на небольшой полянке увидели полицейских. Два выстрела слились в один, два еще теплых тела упали на горячую аризонскую землю. «Туда!» — Хоа указала на сломанную ветку. «Явно здесь кто-то бежал, не разбирая дороги!» «Если только они не разделились...» — сказал Махмуд после кратковременного изучения отпечатков подошв на каменистой почве. «Не уверен, что следы оставлены двумя парами ног». Могли двигаться параллельными курсами. Один оказался ловчее и кусты не повреждал. В любом случае искать вторые следы нет времени. Кроме как в научный городок размытым некуда направиться. Среди домов легко затеряться. Мы можем прочесать все, но переполох явно не останется незамеченным. Если в ближайшие 30 минут не отыщем динамо-машинку, задание выполнить уже не удастся». Хоа взглянула на часы, сверилась с положением солнца на небосводе. «Строение в той стороне! Прибавим шагу!» Дуновение ветра прекратилось. Вновь послышался свист, а Махмуд с улыбкой произнес. «Неверные снова замерзли. Даже если подмога выехала, добираться они будут долго. Побежали, девочка-цветок!» Они возвратились в городок ближе к южному въезду, неподалеку от контрольно-пропускного пункта. Подмога действительно направлялась сюда, на дороге виднелся кортеж из полицейских автомобилей и автобусов, в которых в Америке выезжали на задание штурмовые спецподразделения. «Спрячем оружие», — предложила Хоа. «У нас на лбу не написано крупными буквами «преступник». За местных сойти трудно, здесь все друг друга знают. Но если будем вести себя естественно, то подозрений на первых порах не вызовем. Тем самым выиграем время, когда мир оттает. В крайнем случае сойдем за зевак, за интересовавшихся перевернутым грузовиком». «Приехавших ранее копов нет в живых. Опознать нас могут только размытые. Ты осматриваешь дома по эту сторону улицы Махмуд. Я с противоположной. Ищем размытых и Ая. Он уже должен быть где-то здесь. По дороге добираться дольше, зато двигаться можно быстрее, чем по пересечённой местности». «Вижу его», – араб указывал в сторону бара. «Вряд ли здесь остался ещё один не незамерзший охранник». Теперь и Хоа заметила американца. Он призывно замахал рукой, а затем поднял над головой знакомую черную коробку. «Хвала всеблагим небесам», — произнес Махмуд. «Ай отобрал у этих шелудивых собак динамо-машинку. Побежали быстрее, пока неверные еле шевелятся. Даже если я не смогу проникнуть в защит, постараюсь подсоединить контакты к обрыву на проводах. Охранное приспособление неверных...» Спасет от ударной волны. А дальше все в руках Всевышнего. Коа перешла на бег и в то же мгновение почувствовала, как оттаивший мир ворвался в уши воем полицейских сирен. Как не вовремя! Она шумно выдохнула привычным жестом, одернула одежду, чтобы заткнутый сзади за пояс пистолет не выпирал сквозь ткань. «Мы вышли погулять, дорогой!» Обращаясь к Арабу, нежно проворковала Хоа. «Отличный денёк. Мы никуда не спешим, шагаем в бар, чтобы пропустить стаканчик другой за здоровье президента великой страны. Не хмурься, или ты голосовал за демократов?» Махмуд ответил сдавленным рычанием, а затем на его лице возникло сонно-безразличное выражение, с каким люди обычно проходят паспортный контроль в аэропорту. Хоа не отрывала глаз от Ая, который было дернулся, намереваясь скрыться, но затем сообразил, что убегать поздно. Что-то показалось странным в облике переодетого охранником соратника. Так и есть. На лице запеклась кровь, и с очками, похоже, не все было в порядке. Одно из стекол отсутствовало. Главная машина кортежа поравнялась со лжеохранником, остановилась, не выключая сирену. Выскочивший из автомобиля полицейский что-то спросил у Ая. Тот закивал головой и начал тыкать пальцем в восточном направлении. Динамо машинку при этом спрятал за спину из остановившегося автобуса высыпали бойцы спецподразделения в бронежилетах, касках и со штурмовыми винтовками в руках. Воевать с ними силами трех человек было немыслимо. Разумеется, имея соответствующее снаряжение и обладая фактором внезапности, группа могла бы расправиться с превосходящими силами противника. Но только не сейчас. «Сэр, мэм!» — обратился к парочке террористов, пробегавший мимо спецназовец. «Не могли бы вы вернуться в дом?» «Производится полицейская операция, и мы бы не хотели, чтобы пострадал кто-либо из гражданских лиц. Пожалуйста!» «А что происходит, офицер?» Коа, насколько могла, удивленно распахнула глаза, изображая растерянную дурочку. «Там впереди какая-то ужасная авария?» «Пожалуйста, мэм!» Беря женщину под локоть, спецназовец вежливо улыбнулся, затем предложил. «Я провожу вас с мужем до дома. Все будет хорошо, не волнуйтесь. Ситуация под контролем». «Мы не местные». Когда Махмуду было нужно, в его английском практически не чувствовалось акцента. «Приезжали к знакомым. Вон там наш «Хаммер» стоит». «Могу я взглянуть на ваши водительские права, сэр?» «Разумеется». Раб достал документ, исполненный настолько хорошо, что отличить его от настоящего при визуальном осмотре было невозможно. «Сэр, мэм», — возвращая права, сказал спецназовец, «вы можете пройти к своей машине, но вынужден предупредить, что покидать населенный пункт пока запрещено». Как только это станет возможным, мы вам обязательно сообщим. Ты надеешься на машине добраться до исследовательского центра? Шепотом поинтересовалась Хоа, дождавшись, пока они останутся одни. Шансов на это немного. Неверные не позволят выполнить задание. Будем держаться ближе к машине, чтобы удрать отсюда в случае чего. Прорываться с боем придется. Хорошо, что Махмуд трезво оценивает ситуацию и больше не горит желанием принести себя в жертву. Миссию мы провалили, но при таком стечении обстоятельств, которые просто нельзя было предвидеть. аю похоже, здорово досталось. На щеке рваная рана, что в сочетании с вмятиной на лбу, выглядит прямо-таки пугающе. Тем лучше. Может сослаться на расстройство сознания и не отвечать на вопросы. Пока парочка террористов неторопливо двигалась в направлении бара, лжеохраннику уже успели оказать первую помощь, налепили на лицо пластырь, Издали было видно, как Ай упорно отказывается пройти в автобус. Хуа нигде не замечала «Динамо» машинки, а потом догадалась, что хитрый американец положил ее на капот полицейского патрульного автомобиля, а сам сел сверху. Проходя мимо Ая, араб коротко бросил «Черный хаммер». Напарница, сделанная беспечным видом, глазела по сторонам, отмечая передвижение спецназовцев, уже взявшихся проверять дома. Начали с южной окраины. И это означало, что до «Хаммера» группа дойти успеет раньше. Незаметно для окружающих Хо оглянулась. Ай оторвал зад от капота патрульной машины и теперь медленно шагал следом. Послышался шум приближающегося вертолета. Оказалось, он завис в воздухе в районе исследовательского центра. Хо вытянула шею, следя за винтокрылым аппаратом, и внезапно почувствовала острую боль за ухом. Машинально шлепнула рукой, попав почему-то мягкому коже стало моментально распространяться жжение. К ладони прилипла раздавленная пчела. Насекомое еще шевелилось, но это была уже агония.